Тридцать восьмое. Все ускользает. Менло Парк, Калифорния, две тысячи ч е т в е р т год. Самер. Самер мысленно хвалит себя за прекрасно приготовленную курицу, поскольку от Криса, как она уже поняла, похвалы не дождешься. После отъезда Аши в Индию в прошлом месяце все конфликты, которых до этого супругам удавалось избежать, в ы р в а л и с ь наружу и поселились в их доме как н е ж д а н н ы е гости, самозабвенно портящие им жизнь. с а м е р а за всех сил пыталась понять, почему Аша поступила именно так. Женщина старалась не злиться на мужа, но его участие в выходке дочери никак не шло у нее из головы. Крис несколько раз молча откусывает курицу, а потом начинает говорить с полным ртом. Надо что-то решить по поводу Индии. Аша будет спрашивать до тех пор, пока мы не назовем точную дату. Взглянув на мужа, Самер замечает рядом с его тарелкой бутылочку о с т р о г о соуса Табаско. У Криса есть привычка поливать любое приготовленное ею блюдо одним из жгучих соусов, которые всегда стоят в холодильнике в ассортименте. Крис не иначе, как пытается уничтожить нежный вкус, который Самер старается придать своим блюдам. Нотка шалфея в мясе цыпленка, цитрусовый аромат риса, все это теряется под жгучей огненной пеленой. Самер накалывает вилкой скользящую по тарелке зеленую фасоль. Я не могу просто взять и поехать в Индию по первому же требованию. У меня будет неделя отпуска после праздников. Просто договорись с кем-нибудь о замене Самер. Они и без тебя справятся. Ответ мужа злит Самер. Хотя ей стоило бы уже привыкнуть к пренебрежительному о т н о ш е н и ю Криса к ее работе, будто все, что не касается к о в ы р я н и я в мозгах, которым он занимается, недостойно внимания медиков. Крис снимает очки и начинает протирать их платком. Я не вижу, в чем проблема. Сейчас отличное время для поездки. Аша там. Это ее первая поездка. Она у моих родственников. Я сам с десяток лет в Индии не был. Ты не была уже бог знает сколько. Почему бы нам не поехать сейчас, Самер? Я думал, ты за нее переживаешь, думал захочешь присмотреть за ней. Конечно, Самер была бы рада встречи с дочерью, но она не уверена, что Аша обрадуется ей так же, как она сама обрадуется своей девочке. Самер помнит конфликт накануне отъезда Аши и неловкость в аэропорту. Дочь отталкивала ее с тех самых пор, как решила поехать в Индию. Мысль о том, чтобы увидеться там в стране, о которой у Самер сохранились лишь неприятные воспоминания, слишком тяжела. Она и без того чувствует себя чужой в семье, которой посвятила всю свою жизнь. У нее нет сил, чтобы ехать в Индию сейчас, и чувствует себя никчемной еще и за океаном. Я уже восемь лет не видел родных, говорит Крис, и его голос становится громче. Восемь лет, Самер. Мои родители состарились, а племянники выросли. Мне стоило бы поехать раньше, а сейчас я просто обязан поехать. Крис подливает вина в бокалы и возвращается в кресло. Только не нужно обвинять в этом меня, отвечает Самир. Ты всегда приезжал и уезжал, когда хотел. Я никогда не отговаривал а т е б я от поездок, так что вини в этом только себя. Муж фыркает и делает большой глоток. Крис со мной все сложнее, ты же знаешь, продолжает Самир. Меня с этой страной ничего не связывает, так как тебя. У меня все совсем по-другому. Тебе не понять, каково это. Что ты имеешь в виду, что тебя ничего не связывает? – уточняет Кришнан. У тебя муж индийц, и дочь и н д и а н к а если ты запамятовала. Ты знаешь, что я имею в виду? – выдыхает Самер крепко, зажмурив глаза и потирая лоб. Нет, не знаю. Объясни, ка, пожалуйста. Я вижу этому всего два объяснения: либо ты не хочешь, чтобы Аша поближе познакомилась с моими родственниками, которые я тебе напомню. также и ее родственники. Либо тебе не нравится, что она станет чуть более индианкой, чем была. В любом случае, проблема в тебе, а не в ней. Черт, мы приложили уйму усилий, чтобы вырастить ее. Она теперь взрослый человек, и ты не можешь ничего решать за нее. Ты сама всегда говорила, что мы должны принимать ее такой, какая она есть, поддерживать ее интересы. Господи, да я в ее возрасте сам отправился жить за полмира от дома, но мои родители почему-то не сходили от этого с ума. Это другое, говорит Самер, у которой на глаза начинают наворачиваться слезы. Да ты что? Это как же? Его кривая усмешка отчасти скрывает жестокость, которая сверкает в его глазах. Потому что они были твоими единственными родителями, они не боялись потерять тебя. Вот так только и может произнести вслух с а м е р Это другое, потому что я приехал в эту фантастическую страну, где только молоко и мед, и никто не хочет уезжать обратно, так что ли? Самер качает головой и на стол капают слезы. Она не может подобрать нужных слов, которые запали бы в душу Криса, заставили бы понять ее и изменить свою принципиальную точку зрения. Я уезжаю 2 в д о с ь декабря на тот случай, если ты захочешь поехать со мной, говорит Крис уже спокойным тоном, но тем не менее каждое его слово режет как скальпель. Самер смотрит на мужа, не веря своим ушам. А он продолжает: да, я купил билеты. В это время года все уже забронировано, поэтому я не стал испытывать судьбу. Самир чувствует, как пустота заполняет ее изнутри. Когда ты это сделал? Какая разница? о г р ы з а е т с я Крис и берет стакан. В сентябре, сразу после отъезда Аши. Ах, вот как! Значит, все уже было решено. Теперь ей все ясно. Это решение, как и решение о поездке Аши в Индию, было принято без ее участия. Вот так. Он встает и с грохотом ставит тарелку в мойку. Серебряные приборы л я з г а ю т одно раковины. Если хочешь, поехали со мной. Ну, или оставайся. Может быть, так будет даже лучше. На следующий день Самер чувствует себя словно в другой реальности. Она осматривает пациентов, читает их медицинские карты, выписывает рецепты. Она делает все то же, что и всегда, но чувствует, как что-то изменилось. Ей кажется, будто привычный мир взяли и сместили со си. Все, к чему она так привыкла, ускользает от нее. Она не только не нужна Крису и Аше, по всей видимости, им невыносимо само ее присутствие в их жизни, поэтому они даже не делятся с ней своими планами. Во б е д она идет в супермаркет Whole Foods в нескольких кварталах от больницы, чтобы, как обычно, купить упаковку салата или лимонад. На обратном пути из магазина сама останавливается у рекламного щита. она мельком просматривает объявления о требующихся помощниках по выгулу собак, гаражных распродажах и в какой-то момент натыкается на записку о том, что в п а л а а л ь т а сдается помещение в субаренду. Она отрывает клочок с номером телефона и кладет в кошелек. Затем Самир звонит по номеру из объявления и быстро договаривается обо всем, прежде чем успевает передумать. Вечером она говорит Кришну, ну что не поедет с ним. Тогда же Самер предлагает мужу несколько месяцев пожить отдельно. Возможно, им обоим это пойдет на пользу. Они сходятся на том, что Аше не нужно об этом знать. Самер готова продолжить разговор, но ее поражает, что мужа новости совсем не удивили. Я надеюсь, ты сможешь стать счастливой, Самер. Вот и все, что он сказал. После того как Крис поднимается наверх, с а м е р о с т а а е т с я на диване в гостиной и рыдает. На следующее утро она начинает собирать вещи.